Глава 16. Они отъехали от дома Рика Дентри в пять пятнадцать вечера. Маккензи была вымотана Мысль о том, чтобы ехать в Куантику, только для того, чтобы завтра снова вернуться сюда. Казалось ей, как минимум глупой. Брайерс разделял ее мнение. Маккензи вела машину, когда Брайерс позвонил Маграту и попросил разрешения остаться в Страйсберге до завтрашнего дня. Через 20 минут они стояли у стойки регистрации в небольшом, но на удивление милом отеле. Им дали два одноместных номера, и когда войдя в свой, Маккензи растянулась на кровати, она услышала за стеной Брайерса. Он снова кашлял. Это был сухой, лающий кашель, и Маккензи он очень не нравился, но если Брайерс не обращал на него внимания, то и ей не стоило Сначала она решила пойти узнать у него, не хочет ли он перекусить, но потом передумала. Она устала и видела, что Брайерс тоже вымотался. К тому же, ей нужно было побыть в одиночестве, чтобы обдумать все, что произошло сегодня. Пролистав телефонную книгу, которую она нашла на прикроватном столике, Маккензи заказала себе ужин в китайском ресторане, ожидая, когда его доставят. Она занялась разбором информации по делу. Она разложила все имеющиеся документы на кровати и встала с ней рядом. Она смотрела на жуткие фотографии тел жертв и справки по наводкам, которые все как одна оказались тупиковыми. Где-то в документах скрывалась то, что связывало жертв, помимо метода и места убийства. Или, возможно, именно эту связь она искала, но никак не могла понять. Что я упускаю? думала Маккензи. Может ли ответ на все мои вопросы находиться прямо у меня под носом? Проглядев свои записи, которые она сделала вчера утром, Маккензи добавила к ним сведения о Миранде Питерс. Если смотреть на жертв, то они казались не связанными друг с другом. единственное, в чем Маккензи была уверена, так это в том, что исчезновение Гуйла Альбрехта 19 лет тому назад Было как-то связано с этими убийствами. Более того, ей казалось, что именно оно было ключом к их раскрытию. Но как это может быть? Что она упускает из виду? Она прочитала список компьютированных частей тел, пытаясь найти связь. Возможно, убийцу интересует физическая сторона убийства, возможно, духовная. Пальцы, ноги, головы, на что они могли указывать? и указывали ли на что-нибудь вообще Она просматривала документы следующие 20 минут, переходя от одного края кровати к другому. Она не прерывалась, пока стук в дверь не отвлек ее от работы. Принесли еду. Она медленно жевала свинину мушу и жареные вантоны, находя немного пугающим тот факт, что она могла поглощать пищу, глядя на фотографии с мест убийств. Маккензи пыталась понять, что двигало человеком, если он проявлял такую жестокость. Скорее всего, он осознавал собственную необходимость в жестокости и то, что он творит зло. Если это было так, то его жестокость была намеренной, как и то, что он раскидывал части тел по парку. Он издевался над ними, играя в безумные кошки-мышки. Сколько бы времени Маккензи не провела, изучая карту местности, Она не видела связи ни между местами других убийств, ни между ними и палаточным лагерем Миранды Питерс. В чем был смысл? Маккензи никогда не считала, что убийство может произойти без причины. Даже если убийцей двигало безумие, оно всегда на чем то основывалось. Иногда хватало малого, например, восхищения деяниями других убийц или интереса, переросшего в больную фантазию. В этих убийствах Не было ничего завораживающего. Если отбросить все остальное, то природа расчленения говорила о чем то более примитивном и простом. Убийца жаждал внимания. Это было очевидно. Макензи решила, что либо он был единственным ребенком в семье, которого никогда не хвалили, либо у него были более успешные братья и сестры, а он выбивался из общей картины. А Раз убивал он и мужчин, и женщин, то можно было сказать, что убийства не связаны с определенным полом. Что еще? Что еще я могу о нем узнать? Основываясь на фотографиях с мест убийств, можно было сделать один уверенный вывод: они имели дело с психом. Самое ужасное было в том, что Маккензи знала, что они смогут поймать ублюдка, если он продолжит избавляться от тел на территории парка. Он не сможет скрыться от беспилотников. и дополнительной охраны на выходах. Рано или поздно но они его возьмут. Но вопрос заключался в том, сколько еще человек он убьет прежде, чем совершит ошибку. Она почти закончила с ужином, а на город за окном опустилась ночь, когда зазвонил ее сотовый, лежащий на тумбочке возле кровати. Секунду Маккензи смотрела на него, как на надоедливое насекомое. Но потом все же решила взять трубку. Взяв телефон в руки, она увидела знакомый код, но и это никак не повлияло на ее первоначальное решение проигнорировать звонок. Звонили из Небраски. Сначала она подумала, что это был Зак, чтобы напомнить о том, как она однажды сглупила, связавшись с ним. Но это не был номер Зака, хотя возможно он звонил с чужого телефона. Теперь ей было уже интересно, и она ответила на звонок коротким: "Алло? Здравствуйте, это Маккензи?" Мужской голос на другом конце провода казался знакомым, но она не могла сразу сказать, кому он принадлежал. "Да, это Маккензи? Кто говорит?" "Привет, важная шишка. Это Портер." Она немало удивилась и оторопила при звуке его имени. "Олтер Портер!" был её наперником. Во время службы в департаменте полиции Небраски он был напарником, которому не было до нее дела, и отношение это изменилось только к моменту ее переезда из штата. Поэтому сейчас, почти полгода с их последней встречи, во время которой он был немного немало прикован к больничной койке, и его звонок был равносилен встрече с призраком из прошлого. "Портер", сказала Маккинзи. Собственный голос казался ей далеким. «Боже мой, как дела? У меня неплохо. До пенсии осталось шесть лет. Мне наконец сдали звание детектива. Я думаю, отдали твою должность. Должен сказать, ты высоко подняла планку. Теперь приходится соответствовать. А как у тебя дела, агент Уайт? «Все хорошо, ответила она. «Учеба в академии была тем еще опытом, но я справилась. Рад это слышать. Знаю, тебе это неважно, но я тобой горжусь. Это значит для меня намного больше, чем ты можешь представить, сказала Маккензи. В трубке повисла тишина, и только сейчас Маккензи задумалась, зачем Портер ей звонил. Он был не из тех, кто звонит только для того, чтобы узнать, как дела. Только она собралась спросить, чем обязана его звонку, как он сам перешел к делу. "Послушай", сказал Портер. "Я сам напросился на этот звонок". Я решил, что лучше тебе поговорить с тем, кого знаешь, чем с каким-нибудь офицером-формалистом из полиции штата. Что случилось, Портер? спросила Маккензи. Ничего не случилось, ответил он. Просто пару дней назад какой-то крутой частный детектив раскопал кое-что, относящееся к старому висяку. Для него эта информация ничего не значила, и он решил передать ее в полицию штата на случай, если им от нее будет больше пользы. о каком деле идет речь, спросила Маккензи. Сегодня утром полиция штата Небраска решила еще раз взглянуть на дело твоего отца. Официально его еще не открыли, но если это случится, то вполне возможно, очень скоро его передадут в ведение ФБР. Но ты понимаешь, как это делается? Личная заинтересованность и все такое. Дело моего отца? Она все правильно расслышала? От одной мысли об этом у нее мороз прошел по коже, а в памяти пронеслись образы его мертвого тела. От чего-то на какую-то долю секунды ей показалось, что она снова очутилась в той спальне, где он умер. "Ты еще здесь?" спросил портер. Его голос казался невероятно далеким. — "Дело моего отца, ты уверен?" "Абсолютно. Мне его не дадут", добавила Маккензи. Именно поэтому я звоню, чтобы тебя предупредить. Может, тебе удастся на него взглянуть, пока его не передадут в бюро? Ты знаешь, что именно обнаружил детектив? Не имею понятия. Я и сам мало что знаю об этом новом деле. Хотел узнать больше, но решил не тратить время и сразу поставить тебя в известность. Как зовут детектива? спросила Маккензи. Кирк Питерсон. Хочешь, перешлю его данные? Это было бы отлично. Можешь скинуть смс? Без проблем. Послушай, береги себя там, важная шишка. И ты, старина, один один. Портер повесил трубку, оставив Маккимз с чувством странной ностальгии. Сначала она услышала его голос в трубке, а потом он всколыхнул воспоминания об отце. Мой папа, подумала она. Она часто думала о том, чтобы однажды раскрыть его убийство, возможно, даже в одиночку, в свободное от работы время. До сегодняшнего утра это дело больше 20 лет пылилось на полке. Что же черт возьми могло случиться такого, что полиция штата решила взглянуть на него еще раз? Маккензи присела на край кровати, моментально забыв об убийце в парке Литл Хилл. Она думала, кому бы позвонить, чтобы ей рассказали о новой находке в Небраске. У нее не было друзей среди офицеров из полиции штата, и она знала, как невероятно сложно будет ей пробиться через все бюрократические кордоны. Телефон пискнул. Портер выслал данные по Кирку Питерсону. Маккензи посмотрела на экран и сразу поняла, что нужно делать. Воплотить задуманное будет непросто, а возможно, даже рискованно. Она вздохнула и открыла список контактов. Одного взгляда на экран было достаточно, чтобы ее пробил холодный пот. Она нажала вызов, надеясь на лучшее. Глава 17. В первую очередь она позвонила Маграту, ожидая, когда он возьмет трубку. Она все больше нервничала и волновалась. Маккензи слышала гудки, и внутри все сжалось в плотный комок. "Маграт", ответил после четвёртого гудка, и голос его звучал на удивление приветливо. "Отлично", подумала она. "Может, я застала его в хорошем настроении". "Это Маккензи Уайт", сказала она. "Уайт, что случилось? Как продвигается расследование в Страсберге?" "Медленно, сэр. Мне неудобно об этом говорить, но я звоню по другому поводу. Произошло у меня в семье в Небраске кое-что случилось. Это довольно щекотливое дело, касающееся моего отца. Зачем ты мне это рассказываешь? Я хотела бы получить ваше разрешение, чтобы поехать туда, сказала она. Поездка не займет много времени, максимум два дня. Маград молчал какое-то время. Когда он вновь заговорил, Настроение его было уже не таким хорошим. "Думаешь, нам следует послать туда другого агента вместо тебя?" "Нет, сэр", ответила МакКензи. "На самом деле, мы сами планировали вернуться в штаб-квартиру завтра. Пока меня не будет, я буду следить за ходом расследования по email и через телефонные звонки". "Хорошо", сказал Маград. "Я разрешаю ехать. Думаю, Брайерс справиться совсем один, пока тебя не будет". Не хочу показаться бессердечным, но я не могу отпустить тебя больше, чем на 48 часов. Это понятно? Да, сэр. Спасибо. Маккинзи положила трубку и сделала глубокий вдох. Она только что солгала начальству, не рассказав всей правды. Она понимала, что если Маграт узнает, что она отправляется домой, чтобы ознакомиться с делом до того, как оно попадет под юрисдикцию бюро, он будет в ярости. И будет прав. Маккензи понимала, что многим рискует. Маград только начал благоволить ей, и она работала над громким делом. Было как минимум глупо бросать расследование ради того, что могло повлечь за собой неприятности и враждебность со стороны замдиректора и его начальников. Но дело касалось семьи, дело касалось ее отца. Если бы она могла наконец раскрыть его убийство и оставить его в прошлом, тогда, возможно, избавилась бы от жутких кошмаров. Или, добавил голос разума, когда ты вернешься на место преступления, кошмары станут еще хуже. Она вспомнила сон о кролике, кошмар, извращенно изобразивший реальный эпизод ее жизни. Пусть он отличался от привычного кошмара, где она попадала в забрызганную кровью спальню. Этот сон был так же ужасен. Она уже давно не вспоминала отца таким. Во сне, на какое то мгновение она увидела его добрым и веселым, каким он и был при жизни. Кошмар о спальне, в которой она находит его мертвое тело, полностью лишил её этих приятных воспоминаний. Решив больше не думать на эту тему, Маккензи быстро собрала все документы по делу убийцы из Литлхилл и свалила их в сумку, даже не разобрав по папкам, что было совершенно ей не свойственно. После этого Маккензи открыла сайт на телефоне и забронировала ближайший рейс в Линкольн, штат Небраска. Лучшее, что она нашла, это вылет из Далса в 11:05 вечера с прибытием в Линкольн в 8:35 утра, включая две остановки. Однако, додался, нужно было еще добраться. Она подумывала над тем, чтобы вызвать такси, но эта идея ей не очень нравилась. В свойственных для себя момент слабости, она вдруг решила, что хотела рассказать все Брайерсу. Ей не требовалась от него помощь как таковая, но ей нужно было с кем-нибудь поделиться. Ей было бы спокойнее на душе, зная, она, что он не сдаст ее маграту. Да и к тому же она начала доверять ему как другу и соратнику. Было уже за восемь вечера, когда она постучала в его дверь. Она переоделась, потому что в багажнике рабочей машины у нее была с собой одна смена одежды, которую она положила туда на случай ночевки в Страйсберге. Сейчас она была как никогда рада тому, что они решили изменить план и заночевать в городе. Когда Брайерс подошел к двери, она услышала, как он снова кашляет. Кашель стал для нее уже привычным звуком, но не переставал ее беспокоить. Брайерс удивился, увидев ее на пороге. Было видно, что он тоже заказал себе еды в номер и сейчас держал в руке огромный кусок пиццы. Привет, Уайт! Что случилось? Хмм, могу я попросить тебя прокатиться со мной сейчас? сказала Макензи. Я думал мы остались в городе именно для того, чтобы этого избежать. Так и есть, ответила она. Но кое-что произошло. Секунду Брейер смотрел на нее с немым вопросом во взгляде, а потом нахмурился. С тобой все в порядке? Макензи, казалось, она может в любую секунду разрыдаться, но она попыталась держать себя в руках. Мне нужно, чтобы ты отвез меня вокруг Колумбия в Далс. А если ты не можешь, я вызову такси. Туда ехать меньше часа, и Нет, нет, я отвезу, сказал он. "Но, Далас, за каким чертом тебе туда надо? Мне только что позвонил мой напарник из полиции Небраски. Он хотел сообщить мне о деле, которое связано с моим отцом". Секунду Брайер смолчал, а потом кивнул. "Он звонил, чтобы сообщить тебе важную информацию. Так хотел, чтобы ты узнала об этом до того, как дело попадет к федералам. Да, Брайерс, я понимаю, что многого прошу, но мне нужно, чтобы ты сохранил это в секрете. Я сообщила Маграту о своем отъезде, но не была до конца честна с ним. Я не могу не проверить все лично. И «Все в порядке, сказал Брайерс. Речь о твоем отце. Я сохраню твою тайну. Просто будь осторожна. Буду. Так как ты меня отвезёшь? Конечно, ответил он, Дай мне минутку, чтобы одеться.